Хотелось утешить ее, приласкать, усмирить бушующую в ней ненависть, любовью и сделать так, чтобы Капа почувствовала себя счастливой. Но одновременно с этим каким-то задним параллельным сознанием он анализировал ее поведение и будто бы ухмылялся каждому слову. Мол, где сыграно совсем неплохо, можно поверить, что тебя завербовали обманом, втянули в мужские игры через постель. И теперь, припертые к стене, ты стараешься внушить к себе доверие через женские слабости. Все это уживалось в полковнике, существовало вместе всегда, и впервые только он осознал, насколько сильна в нем власть противоречия. Ни воли, ни ума... Не силы и интеллекта, а именно противоречия, раздвоенного сознания и чувства. И это раздвоение считалось качеством положительным, благородным, высоким и называлось мужеством. Под властью противоречий можно было смело шагать и по головам, и по судьбам, и по трупам, быть судимым и оправданным, ужасаться и творить жестокую реальность. — Гогия, ты помидоры любишь? Кушать — да, а так — нет. Слезы делали ее некрасивой, и она, зная об этом, наверное, старалась никогда не плакать. Теперь же не стеснялась ни красных пятен на скулах, ни растянутых бесформенных губ и заложенного носа. — Не плачь, — попросил полковник, сдерживая дыхание. Давай вместе делать дыхательную гимнастику. Вот так. Медленно втягиваешь воздух и задерживаешь дыхание, чтобы успокоилась диафрагма. Считается, что диафрагма разделяет в человеке душу и тело. Если душа болит и человек плачет, плевра трепещет и бьется в конвульсиях. Ну, давай еще раз. Капа набрала в грудь воздуха, затаила дыхание. Он осторожно запрокинул ее голову, уложил возле своей груди и стал вытирать слезы ладонью. Она сделала несколько упражнений и тихо проговорила. «Какая смешная у тебя борода, мягкая, как у подростка, потому что еще ни разу не брил. И голову не брил. Нет». Я был лысый, теперь седой, волосы серебристые. Она уткнулась в шершавую армейскую куртку и уснула. Ему вновь казалось, что на синовале стоит один лишь солдатский запах. Полковник проснулся от шума дождя. Старая крыша на синовале от чего-то перестала светиться щелями, но кое-где А хрусткой сена билась капель. Он хотел посмотреть, который час, однако на этой руке спала капиталина. Это была отработанная привычка. Отмечать время сейчас совершенно ненужное, потому что ничего вокруг, кроме синовалой, дождя не существовало. Полковник укрыл капу краем плащ накидки, прижал к себе плотнее расслабленное сном тело и бездумно закрыл глаза. И вдруг где-то неподалеку раздался выстрел, затем еще два почти слитых в едины. По звуку он определил, что стреляет из карабина. Капиталина вздрогнула, но не проснулась. Через несколько минут выстрел грохнул где-то на краю луга, и сквозь шум дождя послышались неясные крики. «Что это?» — спросила она испуганно. «Не знаю. Наверное, охотники», — предположил он. «Почему так темно? Который час?» «Кажется, вечер», — легкомысленно сказал полковник. «Это нас ищут», — уверенно заявила Капиталина. «Слышишь голоса?» Кто-то шел к сеновалу. Хлюпала вода, доносился непонятный говор. «Давай спрячемся!» — тихо засмеялся он. «Пусть ищут!» Полковник ухватил большой пласт сена и навалил на гнездо. Сразу стало тепло, пыльно, окружающий мир отдалился и на некоторое время заглох даже шум дождя. «А корзины?» — зашептала капа. «Найдут!» Корзины остались где-то сверху. Темно, не заметят. Здесь было так хорошо, что не хотелось думать о каких-то корзинах. Они лежали, прижавшись друг к другу, касаясь щеками, плотно придавленные сеном, как душным толстым одеялом. Кто-то распахнул дверь, сказал громко. «Были бы тут услышали!» — Залезь, посмотри, — приказал Воробьев. — Лежат, поди, трахаются. Никого — Никого! — откликнулся незнакомый голос. — Сеновал течет. — Крыша у него течет, — Воробьев выматерился. — Я эту прошмандовку удавлю на березе. Полковник дернулся, поднимая головой сено, но капа схватила за шею, обвисла, удержала. — Не надо. Прошу тебя. Дверь захлопнулась, шаги прочавкали вдоль стены, и, когда смолкли, растворились в шуме дождя. Полковник выбрался из ямы, помог встать капиталине. На опушке луговины грохнул выстрел, и белая ракета, взвившись в небо, высветила все щели над головой.